Нет, это мое тело. Я ждал этого часа так долго, и никто, ни одна жалкая собака, не впускала меня. А здесь, здесь есть даже Эйдас! прохрипел незнакомый дав голос. Он принадлежал мефодию, поскольку использовал его голосовые связки, но что-то в нем изменилось, сделало его почти неузнаваемым. Это не твое тело! Мое! И попробуй что-то сделать! Изгони меня, если сумеешь. Ну же, что же ты не вытащишь меня отсюда, а? Ну, я жду. Что ты сделаешь духу, мечник? Насмехался Хорс. Я могу это сделать. Если я сейчас отсеку мальчишке голову, то это тело ты потеряешь. Давай, отсекай. Что же ты медлишь? Сдается мне, мальчишка зачем-то нужен. И тебе тоже. Прошипел Хорс отчаянно пытаясь вырваться. Однако тело Мефодия явно уступала мощи арея. Отрублю, если пойму, что ты не уйдешь добром! — спокойно, без угрозы сказал Арей. Однако в голосе у него прозвучало нечто, что даже Дав поняла. Отрубит безо всякого колебания. И Хаорс тоже это понял. В его глазах мелькнул не то чтобы страх, но сомнение. — Что же тебе нужно от этого мальчишки, Арей? «Давай так. Я поклянусь, что останусь в его теле и выполню все за мальчишку. А потом мы сразимся вновь. И ты уже не будешь щадить меня, как не пожалел в нашу прежнюю встречу. И не будешь прибегать к помощи девчонке с флейтой, которой в следующий раз просто я отсеку руки!» Кровожодно предложил Хорс. Арей покачал головой. «Возможно, твой опыт мне пригодился бы. Но даже ты...» «Не сможешь заменить мальчишку!» Хорс расхохотался. «Почему? Я смогу все! Ты же меня знаешь! Откуда этот шрам на твоем лице? Разве не я его оставил? Я могу заменить всех! Даже Легула!» «Но не Мефодия Буслаева!» — глухо сказал Арей. Голова Хорса откинулась, как от удара. «Что? Так это?» — начал он. «Да». Это он, мифодий Мефодий Буслаев, мальчишка, которого призвал мрак. Хорс отправился от удивления. «Я не верю тебе!» «Поверь и подумай, зачем бы мы призвали тебя?» Мефодий отправляется в лабиринт храма, и ему, возможно, пригодится твое умение. Он впустит тебя в себя, если ему необходим будет меч. «А что? Твое умение? Ты что?» — Разучился уже владеть клинком? — насмешливо спросил Хорс. — Нет, как видишь, но я пока жив. — Мудрое уточнение! Как много смысла оно вмещает! — с вызовом, но уже как будто уступая, сказал Хорс. Он скользнул взглядом по темному клинку Арея, по его руке заглянул ему в глаза, спокойные, холодные глаза под полуприкрытыми веками, и решился. Ладно. — Я ухожу, — сказал он с усилием, — но лишь потому, что я знаю, что такое Мефодий Буслаев для мрака. У меня к тебе просьба, Рей! просьба старого врага. Ты выполнишь ее? — Да, если она будет разумной. — Найди мой клинок. Тот жалящий клинок, с которым я погиб когда-то. Мне не хватает его. Я скучаю. Я вспоминаю его там, в пустоте. Ты знаешь, где он теперь? У кого? Я постараюсь узнать, где он. Обещаю тебе, Хорс, сказал Арей. Голос Хорса, дрогнувший было, вновь стал высокомерным. Отлично, Орей! Я ухожу. Но не думай, что я ушел навсегда. Теперь я знаю сюда дорогу. До встречи! Дафна ощутила легкое дуновение, охладившее ее разгоряченный лоб. Мефодий, зажатый где-то на задворках сознания, внезапно ощутил, что стальная воля Хорса отпустила его. Арей встретился с ним взглядом и понял, что Хорс ушел, убрал руку с клинком. — Ты ждешь сочувствия, сеньор Помидор? — Сочувствия не будет. Не надо было снимать барьер. «Я же предупреждал тебя, держи границу!» — сурово сказал он Мефодию. «Но я думал, в другой раз будешь умнее. А теперь подбери свою пилку для ногтей и положи в футляр. У нас еще куча дел. А ты спрячь флейту, девчонка. Признаться, она меня немножко нервирует. Теперь ты видишь, что это за оружие?» «Да», — сказала Дафф. Ты ведь применяла ее впервые. На стражах мрака я имею в виду. Даб с любопытством посмотрела на свою флейту. Да. Раньше я кучу раз отрабатывала эту мелодию, особенно финальный переход, но никогда не подозревала, что эта штука может так сильно шарахнуть. Арей кивнул. Точно так. Слово в слово. Говорила. Восьмидесятилетняя старушка которая решила попугать пьенчушку соседа дробовиком и нечаянно спустила курок. А теперь ступайте. Пара часов отдыха здесь в резиденции пойдут вам на пользу. После полудня мы выступаем. Мефодий, все еще не твердо стоявший на ногах, и Дафна направились к двери. Границы кабинета скрадывались на глазах. Точно тени облизывали и съедали их. Арей... Поставил на стул согнутую ногу и озабоченно разглядывал нанесенную хорсом рану. Вдруг Дафна обернулась. «У меня вопрос. Я тут вспомнила. Что это за запись карандашом?» «Каким карандашом?» «Ну, обычным карандашом. Запись, имеющая отношение ко мне и к мефу», — уверенно повторила Даф. Лицо Арея осталось бесстрастным. Однако в глазах определенно мелькнуло беспокойство. Вы что, встречались с Саидой? скользь поинтересовался он. Да, с Мамзелькиной. Арий помощился. Видишь ли, ответил он уклончиво, в тех списках, что дают Мамзелькиной в канцелярии судек, есть понятие свободная графа. Это практикуется, когда ясно, что кто-то должен погибнуть но будущее еще окончательно не определилось. В этом случае обычно вписывают в эту графу карандашиком 2-3 имени, а потом... В общем, потом лишние имена стирают, а одно остается и проявляется окончательно. Аида, как только списки получила, сюда примчалась. Она бабка верная, хоть и корыстная, и должность свою знает. Но если надо будет... Тут уж не дрогнет, не сомневайся. Для нее, что меф, что улита, что да. Это просто работа. Правда, свободная графа заполняется порой спустя много лет, так что паниковать, пока нам рано. Я знаю, сказала Дафна, вспоминая равнодушный звон косы и мертвую ворону. А чьи имена в списке? Наши сдав, да? спросил Мефодий. Неважно, быстро сказал Орей. И Мефодию показалось, что тот знает ответ, или хотя бы догадывается, что в некоторых случаях почти одно и то же.